«Вы совсем вывелись из сил», — мягко проговорил чужестранец. «Надо набраться терпения. Терпение — доброе лекарство, Бат. Не такое спорое, как многие другие, но намного более верное». «Терпение», — простонал донисан с мукой в голосе. «Терпение». Почти бессознательно он склонил голову на плечо своего необычного собеседника, не выпуская уже привычную ему руку. Головокружение сжимало ему виски мягким обручем, но давление его постепенно и неумолимо усиливалось. Мгла окутала его сознание, и он заговорил, как сквозь сон, глядя перед собой широко открытыми глазами. «Нет, усталость так не измучила бы меня. Я вынослив, силен, могу долго бороться, но не со всеми и правду сказать не так». Ему мерещилось, будто он тихо скользит под уклон в безмолвие. Вдруг он испугался медлительного падения. Ему ясно представилась глубина пропасти. Невольным движением, таким же внезапным, как испуг его, он ухватился обеими руками за чужое, недрогнувшее плечо. Вновь послышался дружелюбный голос, но теперь он громом отозвался в ушах Дониссана. «Это ничего, просто дурнота. Обопритесь на меня, не бойтесь». Да сколько же вы их сходили, как же вы устали. Я давно уже следую за вами, наблюдая за вами, друг. Я был позади вас, когда вы ползали на четвереньках в поисках этой самой дороги. Ай-яй-яй. Я не видел вас, — прошептал Денисан. Неужто правда? Вы в самом деле были там? Не могли бы вы сказать, он не кончил, потому что вновь заскользил вниз, все быстрее и быстрее, падая камнем. Мрак, куда он погружался, свистел в ушах, словно до Ниссана поглощала водяная пучина. Расставив руки, он ухватился за каменные плечи спутника, вцепился в них, что было мочи. Туловище, к которому он припал, было твердо и узловато, как дубовый ствол. Он не шелохнулся, когда аббат всей тяжестью навалился на него. Своим лицом несчастный священник ощутил неровности и тепло чужого лица. На мгновение, неуловимо краткое мгновение, сознание покинуло его. Осталось лишь ощущение опоры, плотности и незыблемости преграды, удерживающей его на краю воображаемой бездны. Всем телом он прижался к ней, испытывая острое, пронзительно радостное чувство безопасности. Дурнота, словно плавясь в груди от жара неведомого пламени, медленно вытекала из жил Именно тогда, и совершенно неожиданно, хотя столь внезапно открывшаяся истина не сразу проникла в его сознание, именно тогда, повторяю, компаньский викарий понял, что встретился наконец с тем, от чего спасался в продолжении всей жуткой ночи. Испугался ли он? Поверил ли, объятый отчаянием, что произошло наконец то, чему должно было случиться, что неминуемое настало? Или же вкушал горькую отраду приговоренного, которому нечего больше доказывать и не на что надеяться? А может быть, просто предвидел жребий люмборгского священника? Как бы то ни было, викарий без особого удивления услышал слова «Крепче держитесь, не падай Сейчас вам полегчает. Я друг вам, товарищ, и всем сердцем люблю вас. Спутник обхватил его рукой и медленно все крепче и крепче привлекал к себе. Донисан совсем поник головой на плечо лошадника, тесно прижался щекой к его шее, так тесно, что чувствовал тепло дыхание на лбу и лице. Почи на груди моей возлюбленное дитя. Говорил между тем ласковый голос. «Привни ко мне крепче, глупая скотина, бедный священник мой, товарищ мой, отдохни. Я долго искал, выслеживал тебя, и вот ты здесь. Как ты любишь меня! Но возлюбишь еще сильнее, ибо я уже не оставлю тебя, ангелочек, бритолобое убожество, навеки неразлучный спутник мой». Впервые... Люмбургский святой слышал, видел и осязал омерзительное существо, с которым неразрывно была связана его мученическая жизнь, и если верить словам немногих людей, ставших поверенными или свидетелями тайного искуса, ему суждено было еще не раз слышать голос искусителя, прежде чем душа разлучилась с телом. Впервые Денисан повстречал его и все же узнал без труда. Мало того... В то мгновение он не мог даже усомниться в своих чувствах и рассудке, ибо не принадлежал к числу тех, кто простодушно полагает, что неразлучный наш истязатель, сущий во всякой нашей мысли, вскармливающий нас с мудрым терпением, ненавистью своей, имеет повадку и речь сказочного воителя. Любой другой человек на месте компаньского викария, даже наделенный столь же ясным умом, не мог бы сдержать в подобных обстоятельствах невольного движения страха или, по крайней мере, отвращения. Он же, весь сжавшись от годливости, смежив веки, словно чая в себе обрести духовную крепость, обуздывая бесплодное волнение чувств, силился победить страх свой, обнажив перед лицом врага болю, как выхваченный из клинок.